Лабиринт узких темных улочек, лужи с мерцающими в них отражениями редких фонарей, удушливый запах грубого бетона, бензина, холодной земли, граффити на стенах. Вдова с трудом сдерживала непритворно грустные вздохи, идя по одному из грязных кварталов Сите. Следом за мальчишкой лет 13 казалось только что сбежавшим со съемок клипа на MTV. в рэперовской одежде и огромных явно не по размеру кроссовках. Обычно она никогда не ходила пешком по таким районам. Всю грязную работу делали за нее подчиненные, и это было к лучшему. От вида столь неприкрытой нищеты и убожества, ей хотелось сбежать не только из этого места, но и вообще из этого мира. Улететь в какую-нибудь волшебную страну бизнес-классом в самолете Air France, отгородившись портьерами от остальных пассажиров. Но сегодня дело обстояло немного иначе, даже несмотря на ледяной холод и сырость, исходящую от влажных стен. Сегодня на кону были 34 миллиона, поэтому Клео подавила свою антипатию к нищим кварталам, оделась потеплее и отправилась за малолетним проводником. «Далеко еще?» – спросила она. Мелкий паршивец даже не обернулся. Должно быть, в ушах у него были наушники от плеера. Проверить, так ли это, не позволяли низко надвинутая шапка и наброшенный поверх нее капюшон. На всякий случай, Клео покрепче сжала рукоятку восьмизарядного Смит-Вессона 317 калибра, который благодаря небольшому весу почти не ощущался в кармане шубы. Она никогда не питала чисто мужского пристрастия к оружию, но понимала, что если несколько ее подручных захотят увидеть на ее месте кого-то другого... то они, скорее всего, попытаются прикончить ее, либо вот в таком дешевом квартале, либо где-нибудь на подземной парковке. Вдруг рэпер резко остановился перед металлической дверью и постучал в нее каким-то условным стуком, чередуя частые и редкие удары, словно в азбуке Морзе. Потом окликнул. «Хэй, hey, Джам!" Дверь приоткрылась, из-за нее показалась голова Жамеля Зерруки. При виде знакомого лица вдова невольно вздохнула с облегчением и тут же подумала, что стареет. «Он здесь», — в полголоса сообщил Жамель. «Его малость помяли, но нам повезло, что мы его вообще нашли. Очень уж он орал. Видно, просек, что его ждет». Потом, обернувшись к рэперу, добавил. «Мурат, постой на стреме. Вон там, у лестницы. Если какой шухер, жми вот эту кнопку», — и передал мальчишке оки-токи. Человек, о котором шла речь, был привязан к стулу. На глазах у него была повязка, рот залеплен широкой серебристой клейкой лентой. Из носа, напоминавшего готовый распуститься тюльпан, струилась кровь. Найти его оказалось на удивление просто. Ольге пришлось сделать всего несколько телефонных звонков, чтобы выяснить, что приятель покойный Брижит был постоянным клиентом одного распространителя наркотиков, работавшего на вдову. Этот тип знал еще одного парня, тот еще одного, последний и сообщил, где можно найти нужного Клео-человека, которого в настоящее время разыскивала вся парижская полиция. Но люди-вдовы нашли его первыми. В небольшом дешевом кафе недалеко от площади Гамбеты. 20 минут спустя он уже лежал связанным в багажнике БМВ, направлявшегося в район Олнея-Субуа, в то время как полицейские обыскивали его квартиру. Клеева в очередной раз была поражена таким совпадением и той легкостью, с которой ей удалось достичь желаемого. События разворачивались как по заказу, словно красная ковровая дорожка, которую мир стелил ей под ноги. По этой дорожке она дойдет прямиком до заветного билета. «Перст божий!» Больше не обращая внимания на окружающую обстановку, она приблизилась к человеку и резким жестом сдернула повязку с его глаз. Человек, худой, ничем не примечательный мужчина лет 30, захлопал глазами и замучал что-то невразумительное. Затем устаивался на Клео с неприкрытым ужасом. Она приложила к его губам заклеенным липкой лентой свой указательный палец с длинным на наманикюриным ногтем. «Я знаю, что мой друг слегка перестарался, но у него была для этого серьезная причина». Я не сделаю тебе ничего плохого, просто задам несколько вопросов. Вот что мы сейчас сделаем. Я избавлю тебя от кляпа, а ты пообещай, что не будешь кричать. Просто ответишь на мои вопросы. Глаза человека расширились еще больше. Хочешь верь, хочешь нет. Но я не имею ничего общего с тем или теми, кто убил твою подружку. Добавила Клео успокаивающим тоном. В глазах человека промелькнуло облегчение, он слабо кивнул. «Ну что ж, тогда...» Она вынула из сумочки фотографию. «Ты готов?» И когда человек снова кивнул, отклеила липкую ленту с его рта. На сей раз осторожно, с почти материнской заботой. «Теперь тебе легче дышать, не так ли? В таком случае, может, ты сможешь рассказать мне все, что знаешь об этой женщине?» При последних словах на лице пленника отразилось отчаяние, но потом он взглянул на фотографию, и оно сменилось удивлением. Он нахмурился и, наконец, заговорил. Вдова, склонившись над ним, внимательно слушала. Как выяснилось, он знал не так уж и много. Хотя, впрочем, достаточно. Влечение наркотиками, реабилитационная клиника, бегство, муштеран... Крео задавала вопросы, выясняла детали, выпытывала подробности, даже самые незначительные. Пленник, судя по всему, не пытался ничего от нее скрыть. Но... «Вы понимаете, я даже не был знаком с ней лично. Это Брижит мне о ней рассказывала». Вспомнив о Брижит, он утратил остатки самообладания и разрыдался. Вдова поняла, что больше ничего ценного от него не услышит. Она сделала знак Жамелю, который все это время держался на расстоянии в глубине комнаты. Ее помощник приблизился и без лишних слов засунул в рот пленнику грязную тряпку, одновременно зажав ему ноздри двумя пальцами. Тот захрипел. Клео закрыла за собой дверь еще до того, как несчастный испустил последний вздох.